Карта мозга. К 1950-1960 годам появилась возможность составить приблизительную карту мозга, разграничив его области и даже определив функции некоторых из них. На рисунке представлен неокортекс или новая кора, внешний слой головного мозга, разделенный на четыре доли. Вообще, неокортекс у человека очень развит. Задача всех долей мозга, кроме одной, принимать и обрабатывать сигналы от органов чувств. Исключение составляет лобная доля, расположенная за лобной костью. Префронтальная кора, самая передняя часть лобной доли, является тем местом, где возникают рациональные мысли информация, которую вы в настоящий момент получаете из книги, обрабатывается в префронтальной коре. Повреждение этой области может отрицательно повлиять на вашу способность к планированию и обдумыванию будущего, как это произошло с финансом Гейджем. Именно в этой области мозга оценивается получаемая информация и планируются действия. Теменная доля, располагается в верхней части мозга. Правое полушарие контролирует чувственное внимание и образ тела. Левое – тонкие движения и некоторые аспекты речи. Повреждение этой области может вызвать множество проблем, в том числе и трудности с распознаванием некоторых частей собственного тела. Затылочная доля – располагается в самой задней части мозга и обрабатывает полученную от глаз визуальную информацию. Повреждение этой области может вызвать слепоту и зрительные нарушения. Височная доля отвечает за речь, только слева, а также за визуальное распознавание лиц и некоторые эмоции. Повреждение этой области может лишить человека речи или способности узнавать знакомые лица.